Дельфин среди акул. Через некоторое время, наконец, прибыло подкрепление. Нам на подмогу явились люди Алана Дорна, и типы на гидроциклах поспешили убраться. Прицепив уцелевшие гидроциклы к катеру, они завели подвесные моторы и умчались прочь. Люди Алана Дорна, шестеро мускулистых парней в камуфляже, махнув нам, пустились в погоню. Дикие дельфины постепенно начали успокаиваться, в том числе благодаря шаре, непрерывно повторяющий, что опасность миновала. «Все нормально?» — спросил я Шаре. «Мне хотелось обнять ее и больше не отпускать. Никогда не забуду, как Фарен Гарсия защитила ее своим телом. У шари по-прежнему масса проблем с превращениями. Ей ни за что не удалось бы вовремя вернуться в человеческое обличье «Все отлично, но нам пока придется побыть в воде», — ответила Шаре. «Еще бы. есть с друзьями надо поддерживать диких дельфинов», пока не перестанет действовать снотворное. «Я знаю, не опускай плавники!» — сказал я и послал ей волну теплых чувств. «Третье чудо» — меня обдало ответной волной тепла. «Невероятно! Мы все живы, и она на меня больше не сердится!» Мисс Уайт снова прыгнула в воду, чтобы сменить моих родителей рядом с третьим диким дельфином. Айрис и Скотт, превратившись, забрались в зодиак, натянули валяющиеся там шмотки — и сели на тугой пружинистый чёрный борт надувной лодки. Я по-прежнему сидел на дне рядом с мистером Гарсией, чтобы тут же поднять тревогу, если он опять перестанет дышать. «Ты в порядке?» — мой отец Скотт положил руку мне на плечо. Мы заволновались, когда услышали, что произошло. «Хорошо, что вы здесь», — искренне ответил я. «Если бы не они, нам бы не удалось спасти всех дельфинов». Айрис, даже в заляпанной футболке Леоноры, выглядящая элегантно, улыбнулась мне. Ее ярко-голубые глаза смотрели со всей теплотой, на какую были способны, а темная кожа блестела на солнце. «Если я правильно поняла, ты спас жизнь Фарину. Скотт сказал тебе, кем вы друг другу приходитесь?» Я уставился на них на всех. На Айрис, Скотта и Учителя Превращений. «Нет, не говорил». «Может, я тебе рассказывал, что вырос на Багамах?» — начал Скотт. «Моих родителей, твоих бабушки и дедушки, увы, уже нет в живых. Их звали Элмор Андерсон и Кармен Гарсия. У Кармен было два брата, так что потом у меня появилось несколько двоюродных братьев. Почти все во втором обличии акулы, хотя среди них есть и рыба-меч». Ко мне, наконец, вернулся дар речи. «Фарин — один из этих кузенов?» Скотт кивнул. «Единственный дельфин среди акул. Иногда гены передаются от далеких предков. Наверняка нелегко было расти в такой семье». «Вы были знакомы?» «Видишь ли, семейные праздники у нас были не приняты, и мы встречались всего раз, когда нам было по пятнадцать. Но его имя мне, конечно, было знакомо, когда ты мне написал». «Мы с мистером Гарсией родственники!» «Я очень обрадовался, хотя даже не знаю, как называется такое родство». «Двоюродный дядя? Двоюродный дед? Да какая разница?» «Ну так вот, Фарин еще в 18 лет съехал от родителей и отправился в США», — продолжил отец. «Там он окончил университет и хорошо зарабатывал на какой-то технической должности. Скоро денег у него стало больше, чем у всех у нас. Кое-кто из моих непутевых кузенов однажды случайно повстречали его в море и вместе на него напали». Ничего удивительного, что после этого контакт окончательно прервался. «Они на него напали?» — с недоверием переспросил я. Теперь понятно, почему мистер Гарсия поначалу так скептически ко мне относился и предостерегал меня, что я могу кого-нибудь ранить. С акулами у него богатый опыт. «Просто акулы кусачьи?» — пожала плечами мать. «Это не оправдание дрянному поведению оборотней. Ну и семейка!» Качая головой, я переводил взгляд с Айрис на Скотта. «Только наша еще хуже, если ее вообще можно назвать семьей. Вы встречались в последнее время со Стивом? Неужели вам совсем не интересно как он?» Я испытал невероятное облегчение, высказав им все это. Но пару ужасных секунд я опасался, что они ответят «нет». «И как он?» — спросила Айрис, а потом вдруг добавила. «Пожалуй, хорошо, что ты поддерживаешь с ним контакт. Казалось, она сама удивилась собственным словам. Я вдруг понял, что меняю их отношение к семье, требуя того, что для других само собой разумеется, давая понять, что наше обращение друг с другом имеет значение. Любви от них я больше не ждал, но, может, удастся добиться хотя бы уважения и подобия дружбы. Я чувствовал, что сегодня мы в этом уже немного продвинулись. Я рассказал, что мой брат любит далеко плавать, Уже подзабыл, как живут люди, и теперь на меня в обиде. Заметив, что мистер Гарсия шевелится, я тут же снова сосредоточился на нем и пощупал ему пульс. «Мисс Уайт, можете вернуться на борт? Кажется, действие снотворного начинает ослабевать». Через несколько минут мой учитель при и дядя, или кем он мне там приходится, открыл глаза. «Как вы себя чувствуете, мистер Гарсия?» С тревогой спросил я. Обращаться к нему на «ты» мне было непривычно. «Как будто по мне повалялся синий кит», — простонал мистер Гарсия, посмотрел на нас с мисс Уайт и ощупал свои ребра. Потом приподнялся, опираясь на локти. «Вам пришлось меня реанимировать?» «Еще как», — отозвалась мисс Уайт. «Я тебе что, ребро сломала? Лучше не пытайся встать». «Кажется, все ребра целые Спасибо вам обоим». Он с трудом улыбнулся нам. «Привет, Фарен» произнес мой отец, и учитель вздрогнул. «А, родня пожаловала!» На этот раз его улыбка выглядела явно натянутой. «Ты Скотт, да? Давно не виделись. Лет двадцать, наверное?» «С точностью почти до одного дня», — Скотт вскинул брови. «Я и не думал, что ты станешь учителем». «Это ничем не хуже адвоката. Вы ведь оба юристы, верно?» — парировал мистер Гарсия. Быстро взглянув, как себя чувствуют дикие дельфины, он снова повернулся к моим родителям. «Поможете нам привлечь Леннокс к суду? На этот раз она превзошла сама себя в жестокости». «Это да, но она наверняка позаботилась о том, чтобы замести следы», — скептически заметила Айрис. Во мне опять вспыхнула ярость. «Неужели Леннокс останется безнаказанной? Она и так уже нам сильно навредила, а теперь отыгрывается на невинных». И только потому, что мы пошли ей наперекор. Что еще она задумала и что происходит прямо сейчас, о чем мы даже не подозреваем? Надо окончательно победить эту женщину и избавиться от нее. В глазах мисс Уайт пылал холодный огонь. До сих пор мы лишь отвечали вместо того, чтобы действовать на опережение. Втягивать наших учеников в криминальные махинации само по себе непростительно. Но после сегодняшней ее выходки война неизбежна. «Да», — кивнул Фарен Гарсия. «Война, которую мы должны выиграть раз и навсегда. Только пока не знаю, как». «Мы поможем, чем сможем», — пообещала Айрис, и на секунду в ней проглянула акула, беспощадная и опасная. «Хорошо, что они со Скоттом на нашей стороне». Лидия Леннокс приобрела двух противников, которых не стоит недооценивать, и, возможно, наш загадочный союзник алан Дорн будет и дальше нас поддерживать. Дикие дельфины теперь снова могли плавать самостоятельно, и мы с ними попрощались. Я спросила их, не видели ли они, случайно, дельфинов со съемочной площадки, и один сказал, что самец пытался к ним примкнуть, сказала Шарри, приближаясь к зодиаку. Но они и не поладили, и Артус поплыл дальше. «Может, кто-то из дельфинов уже вернулся на съемочную площадку?» предположил я, а Финни, Ральф и Леонора тем временем вскарабкались на борт и оделись. Они ведь не знают другой жизни. Я обнял Шарри за плечи, и она прижалась ко мне. — С тобой так, океаниста! — сказала она, и уснула еще до того, как мисс Уайт успела завести двигатель. В голубом рифе на причале и пляже собралось много народу. Протиснувшись сквозь толпу, я проводил родителей к мистеру Кристалу. — Ничего, если мы останемся до завтрака? — спросил Скотт. «Без проблем. Можете переночевать в хижине для гостей. Мы недавно ее отремонтировали». Директор выглядел страшно усталым. Наверняка и его группе пришлось ожесточенно сражаться. Но, как я слышал, им тоже удалось отразить нападение людей Лидии леннокс «Отлично. Давно не спал на двухъярусной кровати», — пошутил Скотт. Айрис и бровью не повела. «Переживем, если не свалимся». «Надо же, у нее есть чувство юмора». Постепенно я начинал к ним привыкать. И они ко мне, кажется, тоже. Разумеется, нам, ученикам, надо было срочно обсудить сегодняшние события. Лишь поздно вечером мне удалось поговорить с Фарином Гарсией наедине. Все уже спали, а мы брели по пляжу, кутаясь от ноябрьской прохлады в толстовке с капюшоном. «Мистер Гарсия, а вы знали, что мы с вами родственники?» С некоторым смущением спросил я. Мистер Гарсия рассмеялся, но тут же поморщился. Наверное, ребра у него все-таки еще болят. «После всего, что произошло, можешь называть меня Фареном», — сказал он. «Что касается твоего вопроса, нет. Фамилии Андерсон и Гарсия не самые редкие во Вселенной. Но в последнее время я решил навести справки, потому что все чаще замечал сходство между нами. Правда здорово?» Он с улыбкой смотрел на меня. «Здорово», — я улыбнулся в ответ. «Только не думай, что из-за этого я буду ставить тебе лучшие оцен...» Начал он с наигранной строгостью. Я рассмеялся, это уже стало нашей дежурной шуткой. «Кстати, думаю, ты унаследовал от Гарсии кое-какие способности», сказал мой новый родственник. «Алиша рассказала, что ты сегодня заставил меня превратиться сильным мысленным импульсом». «Он вырвался из меня как-то сам собой», я пожал плечами самый подходящий момент!» Он глубоко вдохнул и выдохнул. «Но я уже попросил Алишу никому об этом не рассказывать. Кузены ненавидели меня не только потому, что я был богаче их. Они знали, что я, если захочу, в любое время могу прочесть их мысли». «Но вы же говорили, что этим не занимаетесь». «Теперь уже нет», — Фарен Гарсия криво усмехнулся. «Я кое-что понял, но у меня было еще много вопросов. «Каково это — расти дельфином среди акул?» «Одиноко», — сказал он. «Очень-очень одиноко». «А теперь марш в кровать. Завтра уроки». На этот раз он говорил серьезно. «Хорошо, Фарин». Несмотря на все передряги и предстоящую войну, я был счастлив. Прежде чем отправиться спать, мне надо было непременно рассказать обо всем случившемся джонни которого я большую часть жизни считал дядей. Я взял телефон и, чтобы не разбудить Джаспера, ушел за лодочный ангар. Джонни был на ночном дежурстве в мотеле «Оранж Блоссом». Когда я рассказал ему, что произошло, он на время потерял дар речи. Потом сказал, «Это просто невероятно!» «Все хорошо, мы живы!» — успокоил я его, хотя, когда я вспоминал, как у мистера Гарсии в лодке остановилось сердце, у меня у самого колени делались ватными. Разве не круто, что мы с Фарином родственники? Теперь, когда у тебя появился настоящий родственник, твой старый не настоящий дядя Джонни тебе, наверное, больше не нужен. Не дури, Джонни. Хоть ты мне и не дядя, но самый, что ни на есть, настоящий и лучший в мире опекун. А потом мне пришлось положить трубку, потому что иначе я заснул бы на месте и на следующее утро проснулся с отпечатком телефона на лице.